Лекция 14. Страницы 159-170. Тема 30. -я. Филолай и средние пифагорейцы. Средний пифагорейзм начало новой эпохи в античной философии, эпохи, когда становление философии в основном заканчивается. Философия формулирует свой основной вопрос, вопрос об отношении бытия и мышления. К этому времени, середина V века до нашей эры, Пифагорейский союз распадается, но пифагорейское учение все еще живо, более того, оно достигает своей вершины у Филолая. Жизнь и сочинения Филолая Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о жизни и сочинениях Филолая противоречивы. О нем рассказывали, что он, будучи молодым, смог вырваться из горящего дома. Все находившиеся там пифагорейцы, кроме Филолая и Лизиса, сгорели. Дикиарх, ученик Аристотеля, IV век до нашей эры, утверждает, что в числе погибших был и Пифагор. В таком случае Филолай выпрыгивал из подожженного килоновцами дома где-то в конце VI века до нашей эры. Но в начале IV века до н.э. Филолай встречается с Платоном. Таким образом, получается, что Филолай прожил не менее 130 лет. Однако о таком долгожительстве Филолая древние ничего не сообщают. Поэтому, по-видимому, следует думать, что при сожжении пифагорейцев там не было или Филолая, или Пифагора. В последнем случае... Разгром Пифагорейского союза его политическими противниками имел место в середине V века до нашей эры, как и было принято выше. В условиях наступившей после разгрома союза Пифагорейской диаспоры Филолай покинул Великую Грецию. Долгое время он преподавал в Биотии, в городе Фивы. Там у него было много учеников. В произведении Платона «Федон», где рассказывается о последнем дне Сократа, выведен некий пифагореец Кебес из «Фиф». Он слушатель Филалая. В конце своей жизни Филолай все-таки возвращается в родные места. Он находит пристанище в Торенте. Там правит могущественный архит, ученик Филолая. Еще более запутан вопрос О сочинениях Филолая. С именем Филолая древние связывали такие произведения, как «Вакханки», «О душе», «О рифмах и мерах», «О природе». От первого и от второго из этих произведений сохранилось лишь по одному фрагменту, а от третьего – два. Но все четыре фрагмента признаны гиперкритикой подложными. Многие исследователи отрицают подлинность некоторых, а то и всех, фрагментов из произведения о природе. А таких фрагментов около двух десятков. Если вспомнить, что от сочинений Пифагора и других ранних пифагорейцев вообще ничего не дошло, то это огромное богатство. Страница 160. Но гиперкритика утверждает, что чуть ли не все эти фрагменты, части какого-то сочинения, которое не имело никакого отношения к Филолаю. Это сочинение возникло, мол, в школе Платона не раньше середины IV века до нашей эры. Но даже если и принять, что сохранившиеся фрагменты есть часть погибшего в целом сочинения Филолая, то остается неясным, каков личный вклад Филолая в это сочинение. Ведь существует сведения о том, что Филалай только записал и обнародовал учения то ли других пифагорейцев, то ли даже самого Пифагора. В самом деле, согласно Евсевию, Филалай предал письму учение Пифагора. ДК, глава 44-32, раздел А, параграф 8. А согласно Диметрию, он первый выпустил в свет книги пифагорейцев о природе. Получается, что Филолай не автор, а всего лишь издатель пифагорейского сочинения, и сохранившиеся фрагменты принадлежат, даже если допустить, что это сочинение все же вышло из недр пифагореизма, не Филолаю, а какому-то другому автору или авторам. Кроме того, известно, что Платон, будучи в Великой Элладе, приобрел то ли лично, то ли через своего друга Диона, то ли у самого Филолая, то ли у его родственников или ученика, какое-то пифагорийское сочинение. И оно легло якобы в основу очень важного сочинения самого Платона Тимея. В связи с этим позднее скептик Тимон даже обвинит Платона в плагиате. В своих сатирических, так называемых антифилософских стихах, Он, обращаясь к Платону, скажет, «За большую сумму серебра ты купил маленькую книгу. Выбирая оттуда самое лучшее, ты научился писать «Диалог тимей». Раздел А, параграф 8. И действительно, «Диалог тимей» мало похож на другие диалоги Платона. Там трактуется физика, проблемы космогонии и космологии, в других его диалогах отсутствующие. В Тимее мы находим противоречие, которое не может не насторожить. С одной стороны, здесь Платон утверждает, что физика, наука недостоверная, и то, что она сообщает из этой области, всего лишь правдоподобный миф. Но, с другой стороны, в Тимее содержится по-своему весьма серьезный анализ специальных физических вопросов. К тому же все, что говорится, вложено в уста не Сократа, как в других диалогах Платона, а Тимея, человека из Великой Эллады. Следовательно, можно думать, что в основе диалога Тимей лежало какое-то другое сочинение, возможно, что оно было пифагорейским. Но ясно одно, что Тимей – не имел ничего общего с тем самым сочинением о природе, от которого сохранились фрагменты, и которые так или иначе древние, вопреки современной гиперкритике, связывали с именем Филолая. Содержание этих двух сочинений совершенно различно. Поэтому, если Платон и купил у Филолая пифагорейское сочинение, то это не было сочинением о природе, о котором мы будем говорить далее. Мы полагаем, что это сочинение Филолая. Доводы гиперкритики, относящие это сочинение к послефилолаевым временам, сводятся фактически к соображению, что это сочинение было написано на дорическом наречии, тогда как во времена Филолая философы писали на ионийском диалекте. Страница 161. Но ведь Филолай долгое время жил в Торенте в дорической колонии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что о природе он написал или записал на этом диалекте. Однако все же написал или записал. Вот этого мы никогда не узнаем. Все же нет, по-видимому, оснований считать Филолая всего лишь издателем. Ведь о собственном учении Филолая говорит обширная доксография, начиная с Платона и кончая Буэцием, а между ними целое тысячелетие. Уже исходя из одной этой доксографии, можно составить довольно высокое представление о Филалае, правда, больше как об ученом, чем как о философе. Древние авторы высоко оценивали Филолая. Знаменитый римский архитектор Витрувий, по-видимому, не зря называет Филолая в числе тех людей, которых природа наделила острым и тонким умом и богатой памятью в такой степени, что они, в том числе и Филолай, были в состоянии знать в совершенстве геометрию, астрономию, музыку и прочие науки оставив после себя много изобретений и объяснений математического и естественно-научного характера. Но при этом не следует, разумеется, ждать слишком многого. Воззрение Филолая и как ученого, и как философа столь же ограничено и наивно, как и воззрение других античных философов и ученых V века до нашей эры. Математика. В области математики Филулай продолжал характерное вообще для пифагоризма наивное неразличение математического и физического. У Филулая единица все еще пространственно-телесная величина, часть вещественного пространства. Отсюда также геометризация арифметики. Все числа изображались филулаем как фигуры. Простое, неразложимое на множители число представлялось им как вытянутая в длину совокупность пространственных точек. Это линейное число. Числа, разложимые на два равных множителя, были квадратными, а на два неравных – прямоугольными. Числа на трех множителей – казались уже пространственными стереометрическими телами. Филолай связывал арифметическое с геометрическим, а через него с физическим и другими способами. Если единица – это пространственно-телесная точка, то двойка – это линия, тройка – это плоскость, четверка – простейшая стереометрическая фигура – Четырехгранная пирамида – Тетраэдр. Особое место в ряду натуральных чисел занимала у Филолая десятка – Декада. Она изображалась по-особому не как прямоугольное число со сторонами в 5 и в 2 единицы, а как треугольное число, то есть как равносторонний треугольник – Тетраксис. При таком изображении декады было наглядно видно, что декада – сумма первых четырех чисел натурального ряда, сумма единицы, двойки, тройки и четверки. А так как единица, двойка и четверка – это арифметическое выражение точки, линии, плоскости и тела, то декада содержала в себе все четыре формы существования пространственно-телесного мира, имеющие, казалось, космическое значение. Страница 162. На пифагорейцев большое впечатление производило также то, что десятка содержала в себе одинаковое количество простых и сложных, четных и нечетных чисел. Интересно, что при всей своей изощренности математика Филолая отягощалась еще и мифологическими ассоциациями. Например, Филолай называл угол двенадцатиугольника углом Зевса. Возможно, что он хотел этим сказать, что Зевс – это главный из числа двенадцати олимпийских богов. Космогония и космология Еще более отягчены образами мифологического мировоззрения – Космология и космогония Филалая. Центр мироздания он называет Вселенской Гестией. Гестия – это, как известно, одна из олимпийских богинь, сверхъестественное олицетворение домашнего очага семьи. Согласно Стубею, Филалай в своем сочинении о природе, все же считаем это сочинение сочинением Филалая, писал, Первое, слаженное, гармонически устроенное, единое, находящееся в центре мировой сферы, называется Гестией. Раздел Б, параграф 7. Это также дом Зевса, мать и алтарь богов. Три части мироздания Филолай называет соответственно Олимпом, Космосом и Ураном. В этом мифологическом контексте Филолай проводит мысль о подвижности Земли, о том, что Земля – не центр мироздания. Для античности эта мысль была выдающейся. Однако к догадке о негеоцентричности мироздания Филолай приходит не научно, из соображений ценностного порядка. В центр мира Филолай помещает не Землю, а огонь потому что огонь представляется ему более совершенным, чем земля. Поэтому именно огонь, а не земля, должен находиться в центре и быть началом всего сущего. Этот огонь не солнце, а некий центральный огонь, Гестия, дом Зевса. Из него все возникает. Центральный огонь есть первое по природе. Раздел А, параграф 16. По Филолаю все мироздание конечно. Оно покрыто огненной сферой. Ее-то Филолай и называет Олимпом. Центральный огонь находится в центре этой олимпической сферы. Вокруг него покоится как бы центральное ядро мира. Это то, что Филолай называет Ураном. Туда входят Луна. Она, как и Земля, вращается якобы вокруг центра, Земля и некое противоземлие или антихтон. Вокруг этого центрального ядра Урана вплоть до Олимпа расположено то, что Филалай называет космосом. В нем после Луны вокруг центрального огня движутся Солнце, пять известных до изобретения телескопа планет, и звезды. Таковы три части вселенской сферы. Земля движется вокруг центрального огня по наклонному кругу. Солнце – это вовсе не раскаленное тело, оно холодная кристаллическая масса. Солнечный свет – это отраженный Солнцем свет центрального огня с Земли невидимого. Луна подобна Земле и населена животными и растениями, более крупными и более красивыми, чем земные. Лунный день равен земному дню. Наиболее темное место в космологии Филолая – это Антихтун, противоземлия, придуманный для ровного счета. Филолай буквально поклонялся декаде, а небесных тел у него получалось девять. Первое – звезды в целом, второе – по шестое – планеты, Седьмое Солнце, восьмое Луна, девятое Земля. Антихтон стал десятым. Страница 163. Олимп и центральный огонь, как центр и периферия мироздания, не считались. Антихтон загораживал землю от центрального огня, поэтому земли невидимого. Таким образом, в космологии и в космогонии Филолая Первенствует огонь. Это продолжение линии Гиппаса. Филолай, первый из античных ученых, сделал шаг к гелиоцентризму. Филолай – предгелиоцентрист. Второй шаг сделает в III веке до нашей эры Аристарх Самосский. Философия. Все сущее в мире Филолай пытался объяснить при помощи чисел. Найдя суть формулу стереометрической фигуры в четверке, Филолай на этом не остановился. Пятерка – это качество и цвет. Шестерка – одушевленность. Семерка – и ум, и здоровье, и свет. Восьмерка – любовь и дружба, мудрость и изобретательность. Раздел А, параграф 12. Само мироздание Филолай конструирует из предела, пераса, беспредельного, апейрона и гармонии. Сочинение Филолая о природе начиналось так. Природа же при устроении мира образовалась из соединения беспредельного и предела. Весь мировой порядок и все вещи в нем представляют собой соединение этих двух начал. Раздел «Б», параграф 1 Эти два начала у филолая внутренне не едины. Это не диалектические, а покоящиеся определения по выражению Гегеля. Поэтому они нуждаются в гармонии, которая бы их связывала. Филолай дает такое определение гармонии. Гармония есть соединение разнородного и согласие несогласного. Раздел «Б», параграф 10. Предел – это число. Беспредельное – это телесное пространство. Мироздание – это организованное числом пространство. Числа – предел, упорядочивающий апирон как некую неопределенную материю, стихию. Высшее космическое число – все та же декада. Декада велика и совершенна, все исполняет. И есть начало первооснова божественной, небесной и человеческой жизни. Раздел Б, параграф 11. Гностиология. Филолай противопоставляет надлунный мир космос подлунному Урану. Первый мир это мир порядка и чистоты. Относительно него возможна мудрость. Второй мир Мир беспорядочно рождающихся и возникающих вещей. Относительно них, возможно, лишь добродетель. В космосе господствует предел, в Уране – беспредельное, но и там есть предел. Гносиология Филолая антологична. Истина присущая самим вещам, в той мере, в какой беспредельное организовано пределом, а материя – числами. У Филолая сказано об этом очень выразительно. «Ничего ложного не принимает в себя природа при условии гармонии и числа. Ложь и зависть присущи беспредельной, безумной и неразумной природе». Раздел Б, параграф 11. Филолай мог бы сказать, «Где нет числа и меры, там хаос и химеры». Если бы в мире был лишь опейрон, то он был бы непознаваем. Согласно Филолаю, если бы все было беспредельным, то совершенно не могло бы быть предмета познания. Раздел Б, параграф 3. При этом и в гносеологии главное место занимает Декада. Все познается лишь с ее помощью. Филолай называет Декаду верой и памятью, и даже богиней памяти Мнемосиной. Страница 164. Итак, мифологическая богиня памяти Мнемосина истолкована Филолаем как десятка декада. Она лежит в основе исчисления. Она основа смысловой памяти. Как и Алкмион, Филолай связывал мышление с деятельностью мозга. Однако душа бессмертна. Душа облекается в тело через посредство числа, и «бессмертной, бестелесной гармонии», раздел Б, параграф 22. Филулай был сторонником учения о метемпсихозе, смотри Федон Платона. Филулай и Гераклит Прообраз понятий «предела» и «беспредельного» у Гераклита был заключен в его учении о Логосе и об Огне, однако они были едины а Филолай – дуалист. Отличие Филолая от Гераклита связано прежде всего с учением о гармонии. У Гераклита гармония – это схождение расходящегося. Гераклит был монистом. Он исходил из единого, раздваивающегося и борющегося друг с другом и связанного внутренней, тайной, скрытой в этом раздвоении гармонией. Он возмущается теми, кто не понимает, как расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры. У Филолая, как дуалиста, гармония внешняя по отношению к пределу и беспредельному сила. Филолай и Анаксимандр У Анаксимандры Апейрон это единственное начало и основа мира. Выделяя из себя противоположности, он производит предел как меру. Утрата меры вещами – причина их апейронизации, их растворения в апейроне. Поскольку апейрон – единственное начало, то все вещи, возникающие из апейрона, случайны и виновны. У них нет своего заступника – У Филолая же вещи имеют своего заступника, это предел перас. Другие средние пифагорейцы К среднему пифагоризму, существовавшему в V веке до нашей эры, следует отнести также ученика Филолая Эврита, ботаника Менестера, математика Феодора и космолога Экфанта, а также космологов Гекета и Ксуфа. Пифагорейцами называли также и хиосских математиков Энопида и Гиппократа, и аргосского скульптора Поликлета, а также градостроителя Гипподама Милецкого. Но Аристотель решительно разделяет с одной стороны италийских мыслителей и так называемых пифагорейцев, а с другой – приверженцев Гиппократа Хиосского и его ученика Эсхилла. Нет оснований видеть пифагорейца и в Енопиде. Что касается Гиппона, то существо его учения близко к учению Фалеса. В качестве единого начала мироздания Гиппон принимал воду. При этом он был более последовательным материалистом, чем Фалес. Если Фалес наделял эту стихию божественными и разумными качествами, то Гиппун преодолел эту мифологическую образность первого философа Европы. Неудивительно, что Гиппун прослыл безбожником. Гекет и Экфант, оба они из Сиракуз, они учили о вращении Земли вокруг своей оси, но при этом они оставались геоцентристами, уступая в этом отношении филолаю. Они считали, что все движения на небе – это иллюзия, вызванная суточным вращением Земли. Страница 165. Кроме того, Экфант был первым атомистом. Он учил, что начало всего – неделимые тела и пустота. ДК, глава 51, 38, параграф 2. Переход От пифагорейских, пространственно-телесных монад к атомам был логичен. Но монады одинаковы. Неделимые же экфанта отличаются друг от друга величиной, формой и силой. Состоящий из атомов и пустоты мир един и шарообразен. Он движется умом и управляется промыслом. Эврит и Феодор Эврит довел учение пифагорейцев о числах до крайности. Он пытался найти собственное число для каждого вида, изображая этот вид, например, человека, разноцветными камешками – мозаика. Число вида определяется тем числом этих камешков, которые понадобятся то ли для заполнения контура типичного изображения того или иного животного или человека – то ли для заполнения всей площади изображения. Вот это неясно. Архит Архид иронизировал над Эвритом, говоря, что у того таким образом получается, что все это число человека, а это число лошади. Д.К. Глава 45, 33, параграф 2. В отличие от Эврита, Феодор из Кирены был серьезным математиком он примыкал к Сократовскому кружку. После казни Сократа Феодор покинул Афины. Затем к нему прибыл Платон, выведший Феодора в своем диалоге Теэтет. Теэтет — ученик Феодора, учившего его астрономии, гармонии и арифметики. Феодор занимался проблемой несоизмеримости, как тяжело поразивший Пифагоризм. Он же установил, что стороны квадратов Чья площадь равна 3, 5, 17 и так далее, 17 квадратным единицам, несоизмеримы как друг с другом, так и со стороной квадрата, чья площадь равна одной квадратной единице. Поликлет и гипподам. Знаменитый скульптор Поликлет написал трактат Канон, в котором он установил что красота тела человека состоит в симметрии его частей, в числовых соотношениях между их величинами. Он создал статую идеального человека, которую тоже назвал канон. Статуя погибла, а от трактата сохранились незначительные отрывки. Поскольку поликлет нашел сущность красоты в числе, то его часто относят к пифагорейцам. Гипподам Милецкий, распланировавший при Перикле перей, также находился под влиянием пифагоризма с его культом Миры. Его город распадался на строго прямоугольные кварталы. Гипподам занимался и социальными проблемами. Здесь над ним давлело число три. Он создал проект наилучшего государственного устройства. Там три класса: ремесленники, земледельцы и воины, и три части территории – священная, общественная и частная, и три вида законов. Ион Хиосский Число «три» благоговейно почиталось и Ионом Хиосским, выведенным в одноименном «Диалоге Платона». и он написал сочинение «Триагм». В одном из сохранившихся фрагментов говорится, что в мире преобладает число «три». Публицист и оратор Исократ, 5-4 века до н.э., в одной из своих речей также сообщает, что и он принимал три начала. Страница 166. Минестор. Пифагореец Минестор из Сибариса был первым ботаником. Его интересовали вопросы строения растений, причины их плодоносности и бесплодия. Причины неодновременного роста и цветения различных растений. Минестера интересовали причины здоровья живых организмов. Это здоровье, он объяснял равновесием в них противоположных качеств, особенно тепла и холода. Таковы представители среднего пифагориизма. Их взгляды говорят, о нелепости трактовки Пифагорейского союза как враждебной науки религиозно-политической организации. Они говорят в пользу тезиса о том, что Пифагорейский союз был выдающейся научно-философской школой, традиции которой оставались живы долгое время спустя после ее гибели в волнах политической бури.